И я понял. Он смотрит на меня и меня не видит. Он был сейчас далеко со своими несозданными самолетами, неоткрытыми законами. Я не имел к этому никакого отношения, а значит, я не существовал вообще. И если даже я встану сейчас вниз головой и пройдусь по кабинету на руках, это тоже ничего не переменит. Я поднялся, сунул шапку в карман и пошел из его кабинета. Когда я вышел, секретарша Копылова вытаращила на меня глаза. «Вы когда вошли?» — испугалась она. «Только что». «А кто вас пропустил?» «А я сам пришел в шапке невидимки Я вытащил из кармана шапку и показал секретарше. «Синтетика?» — заинтересовалась она. Вегоневая, секретарша не поверила, посмотрела на меня и улыбнулась. Ей нравились молодые и веселые сотрудники. Я подхожу к своему корпусу, представляю, как появлюсь сейчас в своей шапке, как включусь и выключусь. Ирка завизжит, у нее преобладает первая сигнальная система, реакция примитивная. Гена восхищенно выругается». Он ругается во всех случаях, и когда сердится, и когда радуется. Железнов скажет, чем бы ни заниматься, только не делом. Для Железнова дело превыше всего. Гришка Гарин быстро спросит, сколько платил? Рубль шестьдесят, быстро скажу я. Даю три, скажет Гришка, продай. А мой друг Саша ничего не скажет. Даже не посмотрит. Он мне не верит. И все, что идет от меня, внутренне вычеркивает. Ему кажется, что я постоянно выпендриваюсь, и это основное дело моей жизни. Я защитил диплом, который хотели зачесть как диссертацию, не потому что я умный и много работал, а всем назло. У меня была самая красивая девушка не потому что она мне нравилась, а чтобы все завидовали. И сейчас я пришел в шапке невидимки чтобы все побросали свои дела и занимались одним мной. Саша ни за что не поверит, что я купил ее в ларьке за рубль 60. И если я когда-нибудь умру, Саша даст голову на отсечение, что я умер только для того, чтобы обо мне поговорили. Иногда, особенно когда выпью, мне хочется позвонить Саше по телефону и сказать, мы с тобой пять лет учились на одном курсе, играли в одной команде и даже дружили когда-то. Как получилось, что ты меня совершенно не знаешь? Я ведь не такой. Но я никогда не позвоню ему и ничего не скажу. Когда я вошел в комнату, все работали на своих местах и о чем-то оживленно спорили. Начало спора я не застал, и меня это не интересовало. Я встал поближе к окну, так, чтобы всем было удобно на меня смотреть. Взялся за помпончик и приготовился к аттракциону. «Потому что Славка не сексуальный», — возразила Ирка. «При чем тут?» — удивился Гена. «Притом, половая система имеет прямое отношение к таланту». Я растерялся. «А почему вы решили, что Слава не сексуальный?» — спросил Железнов. Я не ожидал, что его может заинтересовать эта тема. Я думал, его интересует только работа. «Мне совершенно не хочется его обнять», — сказала Ирка. «А он хочет, чтобы ты его обнимала», — уточнил Гришка Гарин. Я мысленно поблагодарил Гришку за эту реплику. «Но дело не в этом», — Ирка встала. «Сейчас она произнесет речь и окончательно зачеркнет меня в глазах родного коллектива. Я решил, пока еще не поздно, сдернуть шапку, Но в это время Железнов спросил, «А почему Славы нет на месте? Он что, болен?» «Он здесь!» — не оборачиваясь, сказал Саша. «Вы его видели?» — уточнил Железнов. Его интересовала трудовая дисциплина. Саша обернулся и посмотрел прямо мне в лицо. «Видел!» — сказал он мне Железнову, а мне. И потому, как он точно на меня смотрел, я понял, он меня видит. Никто не видит, а он видит. Я стоял посреди комнаты и слушал, как говорили обо мне. И чем дольше я стоял, тем невозможнее становилось снять шапку. Получалось, что я подслушиваю. Я на цыпочках двинулся к двери, осторожно действуя между столами и стульями. Когда я проходил мимо Саши, мы обменялись с ним взглядами. «Пока», — сказал мне Саша. Я небрежно помахал кистью в воздухе, как кинозвезда, выходящая из самолета. «Что?» — спросил Гена. «Я не тебе», — сказал Саша. Я вышел из нашего коридора и направился к проходной. Я думал о том, что не безразличен Ирке, И о том, что Копылов меня не заметил, а Саша заметил. Может быть, это произошло, потому что Копылов не думает обо мне, а Саша занят этим постоянно. Я вспомнил лицо Копылова, когда он работал. Вряд ли я со своими правильными чертами смогу достичь когда-нибудь такого лица. Я иду по улице в шапке невидимки, смотрю по сторонам. Я всех вижу, а меня не видит никто. Я свободен. Могу делать все, что хочу. Могу, например, зайти в ювелирный магазин и украсть самый крупный бриллиант. Но я не делаю этого, потому что бриллиант мне не нужен. Если бы я был стекольщик, он понадобился бы мне для того, чтобы резать стекло. А я не стекольщик. Я конструктор. Мои орудия производства – карандаш и талант. Карандашей у меня сколько угодно. А талант – нигде не украдешь. Хорошо бы, где-нибудь возле парка культуры имени Горького продавали бы в ларьке талант, любовь, надежду по килограмму в одни руки. Я поехал бы туда и набрал бы целую хозяйственную сумку для себя и для своих знакомых. Но счастье на углах не продают, а продают апельсины. Можно на худой конец купить апельсины и раздавать прохожим вместо счастья. Идет, например, человек, Усталый и разочарованный, ничего хорошего для себя не ждет. И вдруг по воздуху к нему подплывает апельсин, круглый, оранжевый, как солнце вечером. Но с другой стороны, подплывающий по воздуху апельсин может навести человека на мысль, что он не справился с противоречиями жизни и тихо сошел с ума. И в этом случае апельсин доставит ему больше огорчения, чем радости» поэтому я не совершаю никаких поступков, ни в ту, ни в другую сторону. Я могу делать все, что хочу, но я ничего не хочу. Просто иду, дышу и гляжу». Как-то Гришка Гарин принес на работу анкету из английского журнала «Лайф». Анкета задавала вопросы типа «Сочувствуете ли вы пьяным? Как относитесь к чужим детям в возрасте до года?» «Считаете ли возможным изменить своей жене?» На вопросы надо было отвечать «да» или «нет», ставить «плюсы» или «минусы». В зависимости от сочетания плюсов и минусов определялся характер. В результате выяснились характеры. Ирка – дитя с неразвитым вкусом. Железнов – мрачный тиран. Саша – борец за правду с мещанским уклоном. Гришка – Араб по натуре без мещанства. Я обиженный обыватель. Там был еще один характер. Интеллигентный человек. У меня не хватило до интеллигентного человека одного плюса. Если бы шапка-невидимка попала на голову гришки Гарину, он пересорил бы три или четыре государства, съездил в Париж. Ограбил там национальный банк, потом с деньгами женился бы на экс-шахине Сарейе и вернулся в Советский Союз, чтобы похвастать. Гришка — араб по натуре, без мещанства. А я — почти интеллигентный человек. Самое большое, на что я способен — сбежать с работы и пойти в кино на дневной сеанс на 14.00. Картина только что вышла, вечером на нее не попасть, днем тоже. В кассу за билетами выстроилась длинная очередь. Можно, конечно, пройти без билета, но тогда я буду стоять весь сеанс. Гришка наверняка бы прошел без билета и сидел бы на самом лучшем месте. А я добросовестно встаю в самый хвост и жду своей очереди. Ботинки у меня холодные, шапка вегоневая, рукавиц нет вообще, Я их теряю или забываю в такси. И я стою, дую на пальцы, подплясываю, делаю множество мелких, бессвязных движений. Хорошо, что меня не видно. Когда подошла моя очередь, я снял шапку и сунул голову в окошечко к кассирше. Но в это время меня дернули за рукав. Я вытащил голову из окошечка, оглянулся и увидел женщину лет шестидесяти или семидесяти. В этом возрасте я не вижу разницы. Она стояла в очереди следом за мной и все время наступала мне на пятки. «Привет!» — неожиданно, современно отозвалась женщина. «А вы откуда взялись, как из-под земли?» «Я стоял», — с достоинством объяснил я. «Молодым, значит, везде у нас дорога, а старикам, значит, везде у нас почет». «Не давать ему билета!» — дружно распорядилась очередь которая состояла преимущественно из стариков. И открыл рот, но потом закрыл обратно. Я не умею спорить, когда не чувствую контакта с аудиторией. Определенно я отношусь к человечеству лучше, чем оно ко мне. Я выбираю Гришкин вариант, прохожу без билета и сажусь на самое лучшее место в десятом ряду. Сижу и жду, что сейчас будет. А будет следующее. Появится нервный зритель и займет место согласно купленному билету. Ничего не подозревая, он сядет ко мне на колени, потом вскочит, наберет полные легкие воздуха и заорет. Я тоже вскочу и побегу вдоль ряда по ногам. Весь ряд вначале окоченеет от ужаса, а потом начнется тихая паника. Я кручу головой, ищу глазами своего зрителя, но зритель... Не пришел. Может, передумал идти в кино, а может, сел куда-нибудь на другое место. Свет потух, начался киножурнал. Я снял шапку, вытянул ноги и стал смотреть на экран. На экране по болоту шли вьетнамские партизаны. Сначала показывали вязнущие сапоги, потом лица. Сзади меня постучали по спине. Я оглянулся и увидел мальчика. «Дяденька!» — шепотом сказал мальчик. «Мне за вами не видно!» Я достал из кармана шапку и надел ее на голову. «Дяденька!» — снова постучал мальчик. «Мне за вами мутно!» «Как правило, мы с женой возвращаемся одновременно. Я немножко пораньше, они с дочкой немножко попозже». «Мою жену зовут Маша, дочку Витька. Витька отличается от других детей тем, что она моя дочь, а Маша отличается от других жен тем, что она меня любит. За это она моя жена. Когда мы познакомились с ней четыре года назад, она каждый день писала мне письма, печатала их на машинке, а вечером отдавала, и я читал при ней. Сейчас она мне писем не пишет, некогда». Маша работает машинисткой на киностудии. Она поступила туда четыре года назад в надежде выйти замуж за кинорежиссера и сниматься в кино. Но режиссер ей не попался. А попался я. С тех пор Маша о карьере кинозвезды не думает. На работе она думает о работе, после работы бежит в магазин, оттуда в детский сад. О чем она думает по дороге, я не знаю придя домой, крутится до тех пор, пока все не лягут спать. А когда все ложатся спать, уходит на кухню, кладет на стул подушечку и печатает срочную работу. Сегодня все как всегда. Я прихожу пораньше, они с Витькой попозже. И их появление начинается с самой высокой ноты. Сначала на лестничной площадке грохает дверь лифта, слышен возмущенный крик жены. Потом все это врывается в квартиру, жена, дочь и крик. Витька, топая валенками в галошах, несется в комнату. За ней с той же скоростью несется Маша. Далее Витька кидается животом на диван, трясет в воздухе ногами, а с ее галош во все стороны летят клякцы подтаявшего снега. Маша стоит над ней и кричит так, что слышно возле метро. «Если бы можно было лазить с ногами на диван...» Если бы это считалось нормальным, Витька ни за что бы не полезла. Весь смысл в создании конфликта, в столкновении противоположных интересов, тогда в этом есть драматургия. Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что моя дочь – талантливейшее творческое существо, и в будущем из нее выйдет то, что не вышло из меня». Жена тем временем обращается ко мне на самых высоких нотах, и смысл ее обращения в том, что я сижу, как истукан, будто меня это не касается, будто я ничего не вижу и не слышу. Я вижу, но совсем не то, что видит Маша. Я понимаю Витьку и сочувствую ей, но я понимаю и жену. В течение дня ей приходится преодолевать массу всяких мелочных препятствий, которые забирают столько же сил, сколько и крупные. Я встаю с кресла и подхожу к Витьке. Ехала деревня, начинаю я и ловлю ее за ноги. «Мимо мужика!» — подхватывает Витька. Вдруг из-под собаки лают ворота! Маша удаляется на кухню, а мы с Витькой остаемся вдвоем. Ее невозможно просто поставить, чтобы она стояла, и просто расстегивать пуговицы, чтобы она ждала. Во все необходимо внести элементы игры и творчества. Мы вместе куражимся, нам весело. Я смотрю на ее зубы, белые, как кусочки сахара, на волосы, мягкие, взмокшие, как перышки. Я люблю Витьку, а она любит меня. И я для нее самый умный и самый красивый, и она никогда ни на кого меня не променяет. Витька надежный человек. Я беру ее на руки, такую реальную, тяжелую, как плотно набитый тючок. И у меня ощущение, будто я держу на руках маленького себя. — А что ты мне принес? — интересуется Витька и заглядывает в самые мои зрачки. — Любовь любовью, подарки подарками. Витька эти вещи не смешивает. — Сегодня я ничего не принес. — кроме шапки-невидимки. Я бегу в прихожую, потом возвращаюсь оттуда. Раз, таинственно считаю я. Два, три, подхватывает Витька. Еще не знает зачем, но ей уже интересно. На слове «три» я надеваю шапку и пропадаю. Витька на мгновение теряется. Она не ожидала, что я исчезну. Это огорчило ее, и она тут же заплакала. «Раз!» — сосчитал я из пустоты. «Два! Три!» — и возник. Витька обрадовалась и тут же захохотала сразу на самой высокой ноте. Переход от горя к счастью у нее мгновенный. Кончилось горе, началось счастье. Я снова исчезал и снова появлялся, а она замирала, переставала дышать, ожидая моего появления. А потом радовалась, как умеют радоваться только дети — до самого конца, до самой последней клеточки. Для Витьки в шапке невидимки не было ничего сверхъестественного, просто интересная игра, в которой она существовала с большей охотой, чем в реальности. Я надел шапку и побежал на кухню. Мне захотелось на минуточку отвлечь Машу, увести из кухни в сказку. Я представил себе, как Маша вытрет руки о передник, вывернет шапку наизнанку и начнет разыскивать ярлык. Что это производство?» — спросит она. «Отечественное». «А импортных не было?» «Не было». «А почему ты только одну купил?» «А зачем тебе больше?» «Я бы клави подарила». «Пустячок, а приятно». Но все произошло по-другому. «Маша!» — позвал я, радостно предчувствуя ее удивление. Она обернулась и посмотрела на пустую стену. Взгляд у нее был абстрактный и одновременно сосредоточенный, будто забыла что-то важное и не может вспомнить. Я сдернул шапку и предстал перед ней. Ничто в ее лице не переменилось. Она смотрела абсолютно точно так же, как на стену, как на пустое место, и все время что-то вспоминала, Может, то время, когда писала мне письма. Потом отвернулась, стала чистить картошку. Из-под ее пальцев медленно поплыл округлый серпантин из кожуры. Я бросил шапку на вешалку и вернулся в комнату. Я все понимал и ничего не мог понять. Я понимал, что она не замечает меня, ей безразлично, живу я здесь или нет. И я сам не знал, живу я здесь или нет. Я ем, сплю, играю с дочкой, разговариваю с женой. Мы говорим друг другу все необходимые слова «Здравствуй, как дела?» «Переключи на другую программу, не балуй ребенка, он тебе на голову сядет». Но в сущности меня здесь нет. И она привыкла к этому и перестала меня замечать. Зачем я купил эту шапку? Чтобы узнать все о себе... А так ли это необходимо, знать о себе все? Люди не дураки. Недаром эти шапки лежали на навалом, и никто не хотел их брать, даже за рубль шестьдесят. В этот вечер Маша не печатала. Наверное, не было срочной работы. Из прихожей доносился легкий треск. Это обои отставали от стены. Витька что-то быстро проговорила во сне. Она выросла за последнее время и стала видеть сны. Маша спала, не подозревая о том, что существуют шапки-невидимки. Я смотрел в потолок и думал, зачем я ее все-таки купил. Ведь не за тем, чтобы пройти без билета на дневной сеанс. И я понял, что не засну. Тихо оделся и вышел на улицу. Было пустынно. Деревья под снегом казались добрыми. Добрые деревья и добрые дома. Медленнее, чем обычно, шло такси. Была гололедица, и ездить следовало осторожнее. Но мне думалось, машина едет медленно от того, что за рулем добрый шофер. Я шел без шапки. Меня все видели, и я видел всех. Я шел к Вике, которую бросил четыре года назад за то, что она бросила меня сменяла на кого-то получше. Я знал ее десять месяцев, триста дней. За это время девять раз я был счастлив, а 291 раз несчастлив. Моя к ней любовь была чувством неприходящего огорчения. И все-таки ни с кем, и никогда я не был так счастлив и так до конца несчастлив. У Понтия Пилата была собака Банга, которая лежала у его ног. Это была обыкновенная собака, такая же, как другие ее породы, но от того, что она служила Понтию Пилату, казалась себе необыкновенной, привилегированной собакой. Я тоже казался себе привилегированной собакой и готов был лежать у Викиных ног и в этой жизни за гробом, но ей это не понадобилось. Она, правда, не знала о моем намерении, Я не говорил о нем вслух, боялся попасть в смешное положение. Я сейчас боялся. Представлял, как войду невидимый и увижу их вместе, ее и того, на которого она меня променяла. Тогда я не сниму шапку. Я дождусь, когда он выйдет из комнаты, запру дверь и предстану перед ней. — Можешь придумывать все, что угодно, — спокойно скажет она, — тебе ничего не поможет. Давай начнем все сначала, — попрошу я. Это невозможно. Но почему? Потому что невозможно дважды войти в одну и ту же воду. Она жила на чистых прудах, в доме, где когда-то жил Эйнштейн, и сейчас возле парадного висела мемориальная доска. Доска висела, как четыре года назад, и дом стоял на том же самом месте. Ничего в мире не меняется, кроме нас самих. Я надел шапку и позвонил. Мне долго не отпирали. Я ждал и нервничал. Вдруг моя шапка испортилась от холода, и в самый ответственный момент я всплыву перед ее семьей, как на спиритическом сеансе. За дверью послышались шаркающие шаги. Это была ее мама. Она носила тапки со смятыми задниками, которые сваливались с ее ног, Видимо, за это время не купила себе других. Она открыла дверь, посмотрела, но ничего не увидела. Тогда она вышла на лестничную площадку, придерживая халат, и заглянула в лестничный пролет. Наверное, предположила, что кто-то позвонил, а потом побежал вниз, как школьник. Мама смотрела в пролет, а я тем временем пробрался в квартиру, втянув живот до позвоночника и мягко ступая, как... «Благородный хищник!» Я стал в прихожей за самой дверью, прижавшись к стене спиной лопатками, так будто хотел врасти в эту стену. Мама вернулась сразу за мной следом, стала запирать двери на все замки и цепочки. Я боялся, что она заденет меня или просто почувствует мое присутствие, но она ничего не почувствовала, потому что думала, наверное, о других вещах. Она закрыла дверь, потушила свет и ушла в свою комнату, шаркая тапками. Я стоял в темноте и ждал, когда затихнут шаги, а когда шаги затихли, подождал еще немного. Вика спала. Форточка в ее комнате оставалась открытой, было прохладно, пахло снегом. Я осторожно прошел к письменному столу и сел в кресло. Все здесь было по-старому. Те же книжные шкафы, один к другому, тот же божок с острова Пасхи на стене. И мне вдруг показалось бессмысленной вся эта затея дважды ступить в одну и ту же воду. Я понимал, что надо встать и уйти, пока она еще не проснулась, но не мог заставить себя подняться. Почувствовал, как смертельно устал за весь день, особенно за последние пятнадцать минут, которые простоял в коридоре возле стенки. Но все-таки больше всего я, наверное, устал от одиночества, от того, что я всех видел, а меня никто. Вика проснулась, быстро села на диване и дернула за кисточку торшера. Она смотрела... Прямо на кресло, где я сидел. Мне казалось, что она видит меня. Я медленным движением снял с головы шапку и возник. «Славка!» — спокойно проговорила Вика, так, как будто я сидел на этом месте все четыре года. «Как ты сюда попал? В окно?» «Нет. Я показал шапку». В шапке невидимки. Она сразу поверила. Ты сам ее сконструировал? Нет, купил за рубль шестьдесят. Она не поверила. Я знала, ты что-нибудь придумаешь и придешь. Только почему так долго? А ты ждала? Конечно. А почему ты мне не сказала? Ты не спрашивал? потому что ты бросила меня. Это ты меня бросил. Ты с ума сошла. Я тогда мог говорить и думать только о ней. Я ни на минуту не мог остаться наедине с собой и так обалдевал от этого, что заплакал однажды средь бела дня на стоянке такси. Я любил тебя. Значит, любил и бросил. Разве так бывает? Значит, бывает. Ты что-то напутала. Мы вместе напутали. «Но почему ты молчала?» Боялась попасть в смешное положение. В двадцатом веке, когда космонавт выходит из корабля прямо в небо, двое людей, необходимых друг другу, не могут просто прийти один к другому и сказать об этом — Нужно какое-то чудо, шапка-невидимка, чтобы встретились двое людей, живущих в одно время, в одном городе, на соседних улицах, в двадцати минутах ходьбы. Во мне закипали упреки, но я молчал. Видимо, обиженный обыватель боролся во мне с интеллигентным человеком. «Как твои дела?» — спросил я. «Обычно», — сказала она. «Забота, творчества. Когда их много, плохо, когда их нет, тоже плохо. Интонации у Вики были ровные и какие-то деревянные. Она думала в этот момент не о заботах творчества. — Ты у Копылова работаешь? — спросила она. — Да, вместе с Сашей. — Он, конечно, обожает тебя. — Кто? — Копылов. — Ты ведь очень талантливый конструктор. — «Это тебе кажется», — уклончиво сказал я. Мне не хотелось ее разочаровывать. «Ничего не кажется», — возразила Вика. «Помнишь свой диплом? Его хотели зачесть как диссертацию». «Это когда было», — подумал я, но промолчал. «Как зовут твою дочь?» «Виктория». Мы помолчали. «Жена, наверное, тебя обожает». «Она очень устает», — неопределенно сказал я. «Зато она каждый день видит тебя». «Думаешь, такое уж счастье?» «Счастье», — убежденно сказала она. Мы снова помолчали. «Почему ты меня не поцелуешь?» — тихо спросила Вика. «И действительно, почему?» — Наверное, потому что я пришел к ней ночью, как жулик, и прятался, и сейчас боялся, что войдет кто-нибудь. — Я должен по-другому прийти к тебе, — сказал я. — Я подожду. Она умела меня понимать, только не очень долго, ладно? Я подошел к Вике и увидел, что она плачет. Поэтому такие ровные и деревянные были интонации, она плакала и скрывала слезы. Я не стал успокаивать. Где-то я не мог простить этих четырех лет и того, что Витька не наша общая дочь. «Подарить тебе шапку?» — спросил я. «Не надо». Она покачала головой. «Почему?» «Прическу будет мять, я косынки ношу». Я увидел, она совершенно не поменялась за это время. И вообще ничего в мире не меняется, если мы сами остаемся прежними. Я возвращался домой без шапки. Я знал теперь, зачем я ее купил, чтобы узнать все о себе. И я все о себе знаю. Я талантливый конструктор. И видеть меня каждый день — счастье. Копылов, правда, меня не замечает, но это явление временное, заметьте. И лучшая женщина мира ждет меня в своем доме, где раньше жил Эйзенштейн. Я все про себя узнал, и шапка была не нужна мне больше. Можно подарить ее кому-нибудь, Гришке Гарину, например. Но Гришка человек тщеславный, неизвестно, как он захочет распорядиться миром. Опасно дарить такую вещь. Лучше просто выбросить. Можно положить шапку на перила моста, по которому иду через чистые пруды. Но вдруг мост исчезнет, и тогда пойду по воздуху, над водой, как Христос. Рубль шестьдесят — не деньги. Я перегнулся через перила и бросил шапку в воду. Бросил и пошел дальше, мимо кинотеатра Колизей, мимо издательства искусства, по бульварному кольцу. И пока я шел, не встретил ни одного живого человека. Город стоял. Совершенно пустой, будто вымер. Может, время такое, когда еще все спят. А может, шапки вошли в моду, весь город накупил их, ведь они дешевые. Люди надели шапки, и теперь они невидимы. Может, на улице полно народу, просто я никого не вижу. И я снова один. Меня видят все, а я никого. ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ Где бы Шлёпа ни появлялся, его всегда били за то, что он лез не в свои дела. Шлёпа считал, что ни своих дел нет, а все дела общие. Что касается Никитина, его не били никогда, ни мужчины, ни женщины. Главным в жизни Никитин считал личную свободу и ни во что не вмешивался. Шлепа и Никитин были друзьями, соседями и сослуживцами одновременно. Они жили в одном доме и работали на одном предприятии. Это было очень удобно. Не дробить души отдельно на соседей, отдельно на друзей и отдельно на сослуживцев, а все сосредоточить на одном человеке. Для шлепа это было удобно, а для Никитина – нет. Потому что, когда били шлепу, он испытывал яростные противоречия. С одной стороны, следовало вмешаться и сохранить принципы, а с другой стороны, не вмешиваться и сохранить лицо от синяков, которые долго потом будут переходить из одного цвета в другой, менять оттенки от фиолетового до нежно-лимонного. И сегодня, возвращаясь с работы, Никитин снова испытал противоречия. В переулке стоял шлепа в обществе четырех юных длинноволосых хулиганов. Лицо у шлепы было одухотворенным, а лица хулиганов бездуховными. Они, кажется, закончили устные прения и переходили к следующей части. Никитин хотел выскочить из переулка и пойти другой дорогой, но в этот момент его заметил шлепа и радостно замахал руками, как во время первомайской демонстрации. У Никитина не было выбора. Он подошел к группе с тоскливым чувством под ложечкой, именуемым в простонародье трусостью. Трусость порождает неестественность, а неестественность — высокомерие. Никитин высокомерно оглядел хулиганов, задержался глазами на одном из них, в свитере до колен и с обручальным кольцом. Это был женатый хулиган. — Можно тебя на минуточку? — потребовал Никитин. — Почему меня? — Неуверенно запротестовал женатый хулиган. «Что здесь? Никого больше нет, что ли?» «Отойдем», — приказал Никитин, ободренный неуверенностью собеседника. Женатый хулиган пожал плечами и отделился от группы. Они отошли к железным решетчатым воротам. Это был въезд в родильный дом. «В чем дело?» — строго спросил Никитин. «А он к нашей бабе приставал», — объяснил хулиган. Никитин огляделся по сторонам и увидел неподалеку бабу. Ей было лет пятнадцать или шестнадцать. Она стояла с папиросой, зажав ее между пальцами, как фигу. — Вы, старые", сказала баба, подвинувшись поближе, однако не слишком близко. — У вас одни принципы, а у нас другие. — А ты мой нос видишь? — спросил Никитин. — Ничего особенного. Длинный и асимметричный. «А представляешь, какая у меня будет рожа, если вы его сломаете?» Девочка посмотрела на женатого хулигана. Хулиган задумался, может, представил себе рожу Никитина со сломанным носом. «Ладно», — великодушно согласился хулиган, — «забирай его и уходи». Под его он имел в виду и нос, и шлепу. Никитин забрал шлепу, и они ушли. Ну вот, ну что ты опять ввязался? – с раздражением спросил Никитин. Шлепа каждый день преодолевал сопротивление среды и надоел Никитину до отвращения. Он с удовольствием бы плюнул и поменял себе приятеля. Но менять Шлепу это значило менять и соседа, и сослуживца, в сущности менять все свои привычки. Что ты к ним пристал? Они не умеют вести себя, – объяснил Шлепа. — Что ж я, мимо пойду. — А твое какое дело? — Ты это серьезно говоришь? — удивился Шлепа. Никитин с удовольствием бы плюнул на Шлепу прямо сейчас. Но плевать в общественном месте было неудобно, и он сказал. — Зря я тебя оттуда увел. — Зря. — вдохновенно согласился Шлепа. — Я бы им показал. Никитин возвращался домой в шесть часов вечера, а жена в два часа ночи. «Мы репетировали», — говорила она и уходила в ванную смывать глаза. Жена была эстрадная актриса, жанглер, подкидывала на воздух пять колец и четыре мячика, а потом ловила их по очереди. Большого смысла в этой деятельности Никитин не видел, но в жизни деятельность своей жены не вмешивался из уважения к личной свободе, к собственной личной свободе, где она репетировала и с кем, Никитин не спрашивал, потому что если бы заинтересовался, мог узнать нечто такое, что она скрывала. А если узнать то, что скрывала жена, пришлось бы совершать серию поступков, объясняться, разводиться, искать другую жену, потом рассказывать ей все про себя с самого начала, а под конец выяснится, что новая жена с талантами, и их надо будет открывать или зарывать». А Никитину ничего не хотелось ни открывать, ни зарывать. Ему было 32 года, и он привык к своим привычкам. Сегодня Никитин лег спать рано и уже смотрел какой-то интересный сон, когда вернулась жена. Она ничего не сказала, как обычно, даже не разделась, а как была в пальто и сапогах, с накрашенными глазами прошла в комнату, села возле Никитина и заплакала потом опустилась на колени, положила свое соленое лицо на лицо Никитина. Эта привычка осталась у них с молодости. «Ну что?» — спросил он. «Я уронила мячик», — проговорила жена. Никитин понимал, что она плачет не из-за мячика, а по другой причине. «Могу я уронить мячик?» — плакала жена. «Имею право». «Не имеешь». Люди платят за то, чтобы ты ловила мячики. А если не умеешь, не выходи на сцену. Но у меня девять предметов. Хоть сто. Жена перестала плакать, пошла смывать глаза. Она долго ходила по квартире, тукая пятками. Потом долго шуршала одеждой, снимая одно и надевая другое. Наконец легла в постель, обжигая Никитина холодными ногами. Боря... — позвала жена. — Чего тебе? — Ты редкий, замечательный человек. Она была благодарна Никитину за то, что он не лез в ее жизнь и ни о чем не спрашивал, за то, что ей было куда вернуться и кому поплакаться. Рабочий день начинался в девять часов, а в половине десятого в кабинет к Никитину пришел Шлепа с очередным предложением. «Вот!» — гордо сказал он и положил на стол эскиз. На эскизе была изображена комната с синими стенами и белыми углами. «Что это?» — не понял Никитин. «Цех, в котором будут делать мясорубки». «А почему белые углы?» «Чтобы в них не плевали и не бросали окурки. Это психологически невозможно — плюнуть в белый угол. Разве я не прав?» Никитин подумал, что шлепа прав. Плевать в темные уголы психологически легче. «Где ты работаешь?» — в свою очередь спросил Никитин. «В бюро технической эстетики», — не задумываясь, ответил Шлепа. «Они с Никитиным действительно работали в бюро технической эстетики, которое получало заказы от предприятий и выполняло их в срок. «Какую форму мы должны сейчас разрабатывать?» — снова спросил Никитин. «Мясорубку». Не задумываясь, ответил Шлепа. Бюро действительно получило заказ на разработку формы мясорубки. Срок давно прошел, а формы не было. Директор завода упрекал заведующего бюро. Заведующий бюро кричал на Никитина. Никитин материл Шлепянова, то есть Шлепу. Шлепянов, в свою очередь, никого не упрекал. В его обязанности входили творческие мысли. Размыслив творчески, шлюпа решил, что мясорубка, помимо своей основной задачи молоть мясо, должна нести дополнительную смысловую нагрузку и предложил одухотворенный вариант мясорубки. Корпус он предложил решить в виде самолета, впереди устанавливался пропеллер. Домохозяйка возле такой мясорубки должна была ощутить себя пилотом, который отправляется в полет. Одухотворенный вариант не прошел потому что на пропеллер накручивалось мясо. Шлепа предложил следующий, иронический вариант. Корпус в виде коровы, а ручка в виде хвоста. Перемалывая мясо, домохозяйка будет думать, что она накручивает корове хвост, и это отличет ее от прозы жизни. Ироническая мясорубка тоже не прошла. Заведующий бюро «Саруханян» Считал, что у мясорубки не должно быть дополнительных сверхзадач, кроме ее основной задачи – перемалывать мясо. Мясорубка должна быть красивой и удобной, а самолет и корова, элементы промышленности и сельского хозяйства, здесь абсолютно ни при чем. И домохозяйка-пилот тоже ни при чем. Шлепа возражал Саруханяну, что мясорубка – Это именно сочетание промышленности с сельским хозяйством, выраженное в лаконичной форме. А что касается домохозяйки, то она тоже человек, а человек – это главный предмет исследования в искусстве. Тогда Саруханян рассказал Шлепе анекдот про Христа и про апостолов, которые шли по воде. Саруханян, как Христос, советовал своему апостолу Шлепянову не выпендриваться, а идти по камешкам, как все шлеп обещал подумать и на другой день приносил никитину очередной вариант мясорубки сегодня он принес цех с белыми углами а какое-то отношение имеет к мясорубке спросил никитин самое прямое если люди будут делать мясорубку в помещении с чистыми углами они совершенно иначе ее сделают я не прав никитин подумал что Шлепа прав потому что он сам, например, не мог сосредоточиться, если в кабинете было не убрано. Но поддержать шлепу значит выслушать от Суруханяна анекдот про апостолов. А Никитин терпеть не мог старых анекдотов. И вообще он не любил ходить к начальству, стеснялся своего длинного асимметричного носа и когда разговаривал, глядел в пол. Суруханян тоже не смотрел на Никитина. Он ничего не стеснялся, просто ему было неинтересно, Если бы Никитин и Саруханян встретились в нерабочее время где-нибудь на Бородинской панораме, например, или в Музее восточных культур, они просто не узнали бы один другого, потому что никогда толком не видели друг друга в лицо. «Я не прав?» — переспросил Шлепа. Никитин снова промолчал, испытывая противоречие, как в переулке. «Сказать Шлёпе нет, тут на него обидится, и тогда настанет такая тоска, что жить неохота». А если Саруханян скажет нет, то шлепа обидится на Саруханяна, а тот даже не заметит, потому что его друзья и соседи работают в разных местах. Шлепа не имеет к ним никакого отношения. Иди к нему сам со своими углами, решил Никитин. А ты? наивно спросил шлепа, не подозревая о противоречиях. Это же твои углы, а не мои. Шлепа взял эскиз и пошел к саруханяну. А Никитин принялся тщательно прибирать свой стол. Он не мог работать, если на столе был беспорядок. Никитин успел только сложить в стакан карандаши, когда вернулся Шлепа. «Ну?» — поинтересовался Никитин, составляя карандаши острием вверх. «Выгнал?» — коротко сказал Шлепа. «Из кабинета или вообще?» «Из кабинета и вообще». Никитин молчал. Он ожидал, что это когда-нибудь произойдет но не ожидал, что это случится сегодня. «Слушай», – растерянно проговорил Никитин, – «а ты не можешь по камешкам, как все?» Шлепа подумал, глядя перед собой, а потом покачал головой. «Нет», – сказал он, – «не могу». В воскресенье Никитин взял дочь Наташу, которая жила у тещи, и поехал с ней в зоопарк. Они каждое воскресенье проводили вместе – и рассказывали друг другу о прожитой неделе. Никитин сообщил о своих делах, а Наташа — о своих. И когда она говорила или задавала вопросы, то забегала вперед и смотрела на Никитина снизу вверх, его собственными глазами. В них были совершенно одинаковые глаза, зеленые, как крыжовины, в светлых ресницах. — Что это у тебя? — спросил Никитин, дотрагиваясь пальцами до ее щеки. Возле уха на щеке была бледная сыпь. — Диатес! — — объяснила Наташа. — Меня бабушка яйцами перекармливает. — А ты не ешь. Из яйца целый цыпленок получается, с клювом и перьями. Значит, в нем много витаминов. А витамины необходимы растущему организму. Никитин слушал Наташу и думал о том, что, видимо, постарел. Вот весна, вот солнце, вот дикие звери. Все это должно восприниматься как чудо а он воспринимал иначе. Ну, весна, ну, солнце, ну, дикие звери, ну и что? — Кто это? — спросила Наташа, глядя на Никитина снизу вверх. — Гималайский медведь. — А откуда ты знаешь, что он гималайский? — Написано. — А ты мог бы его погладить? — Зачем? — Просто так. Никитин подумал а мог бы он действительно просто так войти в клетку и погладить гималайского медведя. С одной стороны, это поступок совершенно бессмысленный, а с другой стороны, в нем вызов человеческим привычкам. Никитин мог бы вернуться домой и сказать жене, «Ты там с каким-то ничтожеством репетируешь, а я действительно настоящий мужик гималайского медведя погладил». «Мог бы пройти мимо хулиганов невысокомерно, как раньше» а спокойно, пройти и все. «Трус!» — крикнет вдогонку шлепа. «Можешь думать, что хочешь», — ответит Никитин. И ему действительно будет безразлично, что подумают о нем друзья, соседи и сослуживцы, потому что сам Никитин будет знать себе истинную цену. Медведь лежал черный, огромный, безразличный, положив как собака морду на лапы и, по всей вероятности, — скучал. Никитин подумал, что здесь, в клетке, медведь утратил всю свою медвежью индивидуальность, и все ему было безразлично, даже собственные привычки. «Можешь?» — допытывалась Наташа. «Сейчас», — сказал Никитин. «Подожди меня здесь, я быстро поглажу и вернусь». Клетка оказалась не запертой, а просто задвинутой на тяжелую железную щеколду. Когда Никитин отодвинул щеколду и вошел, медведь не обернулся и, казалось, не обратил на это никакого внимания. Шерсть в медведя была черная, слипшаяся, возле брюха висела сосульками. Никитин с отвращением дотянулся до высокой медвежьей холки и заторопился обратно. Медведь быстро поднялся с пола, обошел Никитина и лег возле двери. Никитин, в свою очередь, хотел обойти медведя, но тот поднял морду и посмотрел на него мелкими, замороженными глазками. Медведь не утратил свою медвежью индивидуальность. Никитин понял это. Во рту у него сделалось сухо, а пульс застучал в висках с такой силой, что казалось, будто уродовал лицо. — Наташа, — позвал Никитин, — дочь радостная подбежала к клетке. «Поди, позови кого-нибудь, я не могу выйти». «Тебе уже надоело?» — разочарованно спросила Наташа. «Позови». Наташа побежала куда-то, а через несколько минут вернулась и привела сторожа зоопарка в ватники и в кепке. «Никитин», — представился Никитин и протянул сквозь прутья руку с вытянутыми пальцами. «Пьяный, что ли?» — брезгливо поинтересовался сторож. «Нет». «Поспорил?» «Нет, не спорил. А зачем врез? Просто так. Вот и сиди теперь. Гималайский медведь никого не пускает. Почему? У него такая манера. Сторож имел дело с хищниками и знал манеру каждого. Не верить ему не имело никакого смысла. «А что ж теперь делать?» — упавшим голосом спросил Никитин. «Убить». «Кого?» — испугался Никитин. «Это уж я не знаю. Медведь уникальный, а таких, как ты, полный зоопарк». Сторож не учитывал ни конкретного состояния Никитина, ни его принципов относительно свободы личности. «Позовите кого-нибудь из начальства», — попросил Никитин. «Зачем?» Сторож не любил ходить по начальству, может быть, стеснялся своего ватника и кепки. «Посоветоваться?» «Сказал Никитин. А что начальство? Оно вместо тебя в клетку не полезет. Ты теперь с медведем советуйся. Нам его заграничное государство подарило. Убить медведя значит идти на конфликт. Из-за тебя никто на конфликт не пойдет». Сторож повернулся и зашагал от клетки. В его обязанности входило кормить зверей, следить, чтобы люди не совали в клетке острые предметы, А решать конфликты на уровне внешней политики в его обязанности не входило. Это было не его дело, а сторож не в свои дела не вмешивался. Перед клеткой тем временем собрался народ. Медведь привык, что на него смотрят, привык быть на виду и не обращал на это никакого внимания. А Никитин нервничал и удивлялся человеческой бестактности. Хотя с позиции свободы личности все было правильно. Хочешь остановиться? Можешь остановиться. Хочешь посмотреть? Можешь посмотреть. В центре толпы стояла Наташа и давала интервью. Она объясняла, что медведь гималайский, а человек ее папа. Папа у нее художник, мама жонглер, а сама она живет у бабушки и учится в третьем классе. «Наташа!» — окликнул Никитин. «Иди домой! А можно я еще здесь побуду?» Она, как и мать, любила успех и внимание к себе зрителей. «Хватит!» — запретил Никитин. — Иди домой. — А куда? К маме или к бабушке? Никитин подумал, что жены нет дома и сказал, иди к бабушке. Вечером пришел сторож и просунул медведю плоский ящик с сырым обветренным мясом. Потом достал из кармана табличку и повесил ее на клетку. — Что это? — спросил Никитин. — Твои данные. — Зачем? — смутился Никитин. Завтра посетитель повалит, интересоваться начнет. «А вы что написали? А тебе не все равно?» Никитину было далеко не безразлично, что о нем пишут. Но он не решался прилекаться со сторожем. «Трудно работать с хищниками», — заискивающе спросил Никитин, чтобы задержать сторожа вопросом. Он боялся оставаться один. «Если общаться по-человечески, то нетрудно». «А если не по-человечески?» Никитин уточнял свои перспективы. «Сожрет!» «А меня медведь не сожрет?» «Не должен!» «Он сытый!» Сторож ушел. Никитин и гималайский медведь остались вдвоем. Медведь лежал по-прежнему, уложив морду на лапы, и, казалось, не замечал Никитина. На дощетом полу темнели клочки сена, Валялся круглый бублик. Никитин хотел есть, но боялся пошевелиться. Он сидел в углу, страдая от холода и от неопределенности своего положения. С одной стороны, медведь действительно уникальный, а таких, как Никитин, действительно полный зоопарк. Медведь имеет познавательное значение и укрепляет дружбу между народами, а Никитин никакого значения не имеет. Он руководит шлепой, А это занятие бесполезное, потому что шлепа неуправляем. Что касается жены, то жена его отсутствия и не заметит. Так что получалось заменить Никитина легко, а заменить медведя сложно. Никитин незаметно заснул и продолжал мерзнуть во сне. А потом ему стало вдруг тепло и даже душно. Проснувшись, он увидел, что лежит посреди клетки, прижавшись к гималайскому медведю, Должно быть, перебрался к нему ночью от страха и холода. Первым посетителем зоопарка была жена Никитина. Она явилась задолго до открытия, перелезла через ограду и теперь бегала от одной клетки к другой, разыскивая мужа. Никитин увидел ее раньше, чем она его, и отметил, что незамужний образ жизни наложил на нее свой отпечаток. Жена имела совершенно незамужний девичий вид. Она подбежала к клетке, и придвинула лицо к прутьям. Глаза у нее были яркие, а губы бледные, она их не красила. Губы были бледные, большие и нежные. Никитин с удивлением смотрел на лицо жены и находил в нем черты дочери. «Господи!» — оторопела, проговорила жена, оглядывая клетку. «Никаких удобств!» «Смотря что принимать за удобство!» — неопределенно сказал Никитин. «Идем домой». Чтобы ни было, ты должен ночевать дома. А тебе не все равно, где я буду ночевать. По-моему, для тебя это самый удобный вариант. Хочешь, я рожу второго ребенка, заберу Наташу от матери и пойду работать в Ясли. Я буду зарабатывать на хлеб, присматривать за детьми, и мы начнем новую жизнь». Жена заплакала, прикусив губу, неотрывно глядя на Никитина. Я не знала, что ты переживаешь. Я думала, тебе все равно. А раз ты протестуешь, значит, ты меня любишь. Значит, все можно поправить. Ну почему ты молчишь? А что я должен говорить? У меня ведь нет репетиций. Я не жонглер. Ты должен меня понять. Мне хотелось внимания, поклонения. Жизнь уходит. У тебя было достаточно внимания. Каждый вечер зрительный зал. А мне не нужен зал. Мне нужен один человек, который мог бы умереть за меня. Я не думала, что ты можешь умереть за меня, а больше мне ничего не надо, я все брошу, мы начнем новую жизнь».